Глава третья. Я не успевал повернуть голову, чтобы увидеть летящего на меня монстра своими глазами, однако я прекрасно чувствовал его проклятую ману. Но помимо нее, к своему огромному удивлению, я ощущал в монстре еще и ману демоническую. Я входил сюда, готовый к любым неожиданностям, заранее сконцентрировав ману, создав конструкты заклинаний и, конечно же, держа на готове коготь рыси. Пусть я не успевал уклониться или же воочию увидеть врага, мне это было не нужно. Я мгновенно активировал заклинание, и монстра прямо в полете подхватил режущий вихрь. Тварь гневно верещала, болталась внутри него, не в силах выбраться. Я знал, что надолго асад одно заклинание не удержит. А потому, отпрыгнув назад, тут же направил всю ману в свой кинжал. Развеяв вихрь, я резко взмахнул когтем рыси. Трехметровый собакообразный монстр падал на землю, он и не думал сдаваться. Извернувшись в воздухе, он хотел приземлиться на все четыре лапы и тут же броситься в атаку. Однако же удлиненная ветром, металлом и холодным светом звезд лезвие когтя рыси срубила монстру голову, а на землю приземлился лишь труп. Только сейчас у меня появилось время спокойно оглядеться. Вокруг сгущался туман проклятых земель. Однако же, помимо зеленоватых оттенков и молний того же цвета, то тут-то там я видел кроваво-красную дымку. И мне это совершенно не нравилось. Сжав зубы, я перевел взгляд на безглавленного аса, горько выдохнул и поморщился. Что ж... Монстр явно родился из обычной собаки, которая, видимо, забежала в только-только зарождающийся туман проклятых земель, либо же проклятые земли и вовсе появились здесь, когда собака пробегала мимо, и она невольно оказалась втянута в туман. Ну а дальше ядро изменило несчастную животину и размножило ее. Проклятым землям ведь нужен лишь изначальный слепок, чтобы в дальнейшем клепать монстров до тех пор, пока кто-нибудь не уничтожит ядро. Это все ясно. Понятно. Зеленые энергетические прожилки на грязной скатавшейся шкуре собакоподобного аса тоже не выглядят чем-то необычным. Однако же, почему на его шкуре видны тонкие, кроваво-красные энергетические узоры, а? И, что важнее, почему сам монстр похож на адскую гончую? Низшего демона, представляющего собой рогатую поджарую псину с кроваво-красной шкурой, глазами, горящими инфернальным огнем и когтями, способными вскрыть броню новейшего танка. Да, нас выглядит не столь внушительно, и он другого цвета, однако же его трансформация из простой собаки явно шла в сторону адской гончей. «Совпадение!» — пробурчал я себе поднос, сев рядом с обезглавленным трупом и вскрыв ему грудину. Тут вот в восьмикамерном сердце монстра я нашел небольшой мешочек, вырезал его и достал из туши. «Не думаю», — закончил я свою мысль, вертя мешочек перед глазами. В моем прошлом мире этот демонический орган назывался деактиватор Павлова, в честь исследователя, который первый догадался, для чего он необходим демонам, если совсем упрощать эта железа не дает тварям перекреться и в горячке бой уничтожить свое собственное тело своей жеманой. Моя подруга-дева смогла найти другое применение деактиватору, которое очень сильно помогло нам в войне с рогатыми тварями. Вот только у настоящих демонов деактиватор другого цвета». Я перевел взгляд с мешочка на тушу и поморщился. «Выходит, передо мной еще не демон, но и необычный монстр проклятых земель». Еще примечательно то, что тело твари не исчезает, как было со вчерашними жировиками или содержимым, а остается лежать, подобно телам обычных монстров. Однако тут важно понимать, что и тела настоящих демонов, тех особей, которые полноценно пришли из других миров и не вселились в местных жителей, изменяя их тела под себя, тоже не сгорают сами собой в огне. На границе восприятия моего поискового заклинания появились новые источники дыхания. Я быстро убрал свой трофейный неправильный деактиватор Павлова в подсумок и выхватил из кобуры артефактный пистолет. Странное дело. Снаружи казалось, что диаметр этих проклятых земель метров пятьдесят. В таком случае мое поисковое заклинание даже в его сжатом и концентрированном виде должно с лихвой покрывать их полностью. Но чего то это не так. Мои возможности вдруг стали меньше. Или само пространство здесь искривлено. Такое вообще бывает. <звык> Завыла впереди двухметровая поджарая псина с крохотными, как у ягненка, рожками. Резко сорвавшись с места, тварь рванула вперед, обгоняя своих сородичей. По уровню маны десять явившихся за мной монстров заметно уступали недавнему асу. Но что важнее для меня, демонической маны я в них почти не чувствовал. Почти. Я создал три ветровых тоннеля и тут же скопировал их. Каждый прикрепил к правому глазу монстра и открыл огонь. Увы, артефактный пистолет уступает в мощи штурмовой винтовки, еще и патронов у него гораздо меньше. Магазина хватило лишь на то, чтобы прикончить двоих. А монстры уже были совсем рядом. Они бежали с огромной скоростью, прерывисто дыша мрадным дыханием. Убрав пистолет, я развел руки в стороны, наполняя маной заранее подготовленный конструкт заклинания. Сияющие металлические лезвия, ускоренные магией ветра, бесчисленным потоком обрушились на тварей, кроша их в мясо. Вгрызаясь в тела врагов, лезвия соединялись друг с другом, продолжая уничтожать свои цели. Первая монструозная псина рухнула прямо под лапы своих израненных сородичей. Бегущие следом запнулись об нее, начали падать... Прикончив всех, я развеял заклинание, впитав в себя оставшиеся крупицы маны, затем влил эту ману в поисковое заклинание, концентрируя его и растягивая. В какой-то момент я смог ощутить границы проклятых земель, однако же выйти за них у меня не получилось. Я не чувствовал ни одного источника дыхания но я давно улучшил свое поисковое заклинание так, чтобы ощущать сгустки энергии в той зоне, что покрывает мой воздух. Благодаря этому я ощутил пульсацию ядра. А через секунду в проклятых землях появился новый источник дыхания. Ядро только что породило монстра. Собакообразная тварь замерла возле него, будто бы ожидая подкрепления. «Должен ли я поторопиться?» Хм, я уже вряд ли успею вернуться в общагу до начала комендантского часа. Так почему бы тогда не заняться сбором ресурсов? Может быть, и эти неполноценные деактиваторы Павлова тоже в конечном итоге на что-то сгодятся?» Примерно с этой мыслью я вскрыл ближайшего к себе монстра и нашел возле его сердца заветный мешочек. Он был совсем уже зеленого цвета. Мне пришлось сильно поднапрячься, чтобы почувствовать в нем остаточный след демонической маны. Можно ли с такого деактиватора сделать газ, ослабляющий демонов? Хм, а может он подействует на обычных монстров проклятых земель? С непоколебимым упорством я продолжал разделывать тушки монстров, извлекая из них крохотные мешочки, в то время как ядро продолжало клепать новых тварей. И все-таки как так вышло, а? Я уверен, что эти проклятые земли только-только народились, иначе о них уже стало бы известно корпусу. К тому же сегодня тут хозяйничали жандармы, и вряд ли бы они не заметили густой непроглядный туман. Вчера же здесь был огромный всплеск демонической энергии, а до этого некоторое время демонопоклонники методично проводили свои грязные ритуалы». Помнится, один из них говорил, что даже рыба в озере передохла от этих ритуалов. В этом месте явно изменен энергетический фон. Но повлияло ли это напрямую на появление ядра? Стало первопричиной рождения проклятых земель? Или проклятые земли и так бы появились где-нибудь в этом направлении, даже если бы демонопоклонники не проводили свои грязные делишки? Просто в итоге мерзких ритуалов именно эта точка привлекла ядро. Иными словами, связаны ли проклятые земли с демонами максимально прямо? Или же случился случайный взаимовыгодный симбиоз? Стоп! А это еще что? Я как раз закончил с Десятым монстром, когда ощутил метрах в двадцати позади себя источники дыхания. Они явно скрывались, иначе бы я засек их еще раньше. Источники двигались медленно и остановились через десять метров. Я развернулся и задумчиво смотрел на них. Пять силуэтов. Глазами не увидеть, однако же я их чувствую. Пусть не идеальный, и даже как-то смазанно, но вполне ощущаю. Вчерашний скрытник, атаковавший меня в спину, прятался гораздо лучше. Однако же и эти ребята тоже явно используют какой-то редкий и дорогой артефакт. Почему они здесь? Надеюсь, они использовали свой скрыт только перед тем, как войти в проклятые земли и не наблюдали из-под тяжка за тем, как Вася собирает водоросли. Хм, один из пяти источников энергии и дыхания плавно пошел в сторону. Несмотря на то, что я ощущал его нечетко, я прекрасно знаю, кто это. Я не стал поворачивать голову и следить за ним, чтобы не выдать высокий уровень своего обнаруживающего умения. Вместо этого я напряженно оглядывался, держа пистолет и коготь рыси на Пусть знают, что легко ко мне в спину не зайти, но при этом пусть думают, что я лишь что-то чувствую, а не точно знаю, где и кто из них находится. Вслед за своим лидером четверо других невидимок тоже стали расходиться в разные стороны. Они что, решили меня окружить, что ли? Серьезно? Биться будем. Я перехватил поудобнее коготь рыси и, изображая нетерпение, выкрикнул. «Ну где ты, тварь? Выходи!» Внезапно я явственно ощутил пять источников дыхания и энергии. Искажение пропало. «Спокойно, Александр!» – выкрикнул слева от меня лидер пятерки. «Свои! Свои!» Я резко повернулся в его сторону и направил на него ствол артефактного пистолета. Четверо ратников графского рода Варзухиных тут же взяли меня на мушку. «Лев?» – изобразил удивление и быстро огляделся. «Вы здесь откуда?» «Я думал, кроме меня и монстров тут никого нет». «Да», — усмехнулся молодой граф Варзухин. «А мне, честно говоря, показалось, что ты не только монстров ожидал увидеть». На чем ты?» — хмуро спросил я. «Может быть, берешь ствол и поговорим спокойно?» Выдохнул он и глянул на своих бойцов. «Ребят, пушки убрали, близнец нервничает». Ратники, повинуясь воле графа, опустили штурмовые винтовки. Я сделал то же самое и внимательно всмотрелся в Варзухина. Тот поднял визор своего шлема и улыбнулся мне. «Я знал, что ты здесь, видели твою новую тачку и водителя. Очень удивились, между прочим, встретив имперцев в полночь, в глуши, возле новорожденных проклятых земель. Однако, когда мы поняли, кто здесь, все встало на свои места. Он громко расхохотался и зашагал мне навстречу. Я тоже решил, что хватит разыгрывать паранойю и поднял виза шлема. Лев остановился передо мной и протянул мне ладонь. «Рад видеть тебя, любитель танцовщиц!» «Могу сказать то же самое, фанат Амбар», — отозвался, глядя ему в глаза. Мы пожали друг другу руки, не отпуская его ладони, я спросил. «Если знал, что я здесь, почему шел под невидимостью?» Лев удивленно хлопнул ресницами и выпалил. Это проклятые земли вообще-то, а нормальные люди в них без подготовки не прыгают. Я, конечно, признаю твою силу и везение, но вдруг тебя бы уже сожрали, а? Твой водитель говорил, что ты здесь уже более двух часов. Смекаешь. Аук кивнул он на крепкого ратника. — Всегда с собой берет усиленный покров невидимости. Глупо было бы им не воспользоваться, прежде чем сюда входить. Свободной рукой Лев достал из-под сумка тубу с артефакт и продемонстрировал мне. Помню более простую версию этой вещицы я использовал во время стажировки с группой Агаты. Ее покров невидимости, в отличие от этой штуки, как раз таки визуально невидимость не давал. Понял. Кивнул я, отпустив ладонь льва. Складно рассказываешь. О, удивился он, убирая артефакт обратно. Не веришь мне, что ли? Как верить тому, кто посреди ночи явился на место преступления, а? А что еще ночью делать? Кмыкнул он батюшка попросил меня своими глазами взглянуть что то ты как раньше не приедешь здесь у подтирал а мы в кремле зависали ну а как освободился выехал он снова усмехнулся и хитро улыбаясь продолжил смотреть мне в глаза рядом с этим балагуром ей сам начинал легкомысленно лыбиться «А ты поди лучше бы провел ночь в каком нибудь баре наслаждаясь выступлением мамбар Лев посмотрел на меня, как на идиота, сморозившего что-то в духе. «А вы знали, что солнце — это звезда?» «Конечно!» — выпить его короте, подтвердил он. «Вот только сегодня Амберн в столице, дает концерт в Рязани. Так что ночная жизнь Москвы сегодня для меня скучнее минимум в пять раз». Он хитро ухмыльнулся и добавил. «Была до этого момента. Рассказывай, зачем этих странных искаженных борзых потрошил?» Думал, что ценного можно с них взять, пожалуй, я плечами. Да так и не придумал. Не знаю я, как их разделывать. Хм, с подозрением в голосе протянул Лев, косясь на меня. Понятно. Что ж, раз мы здесь оказались вместе, не против, если остальных монстров будут мои ребята разделывать. Разумеется, доходы пополам. Пополам? Удивился, взглядом указав на его ратников. Как ни крути, я один, а их пятер. «Пополам», — подтвердил Лев. «В некотором смысле мы помешали твоей охоте, а для меня сейчас главнее трофеев информация и развлечения». «Это он так подкупить меня пытается?» «Вряд ли. Демонстрирует благосклонность и желание сотрудничать. Очень сложно понять, что в голове у Варзухинах. Почему-то мне кажется, что даже будучи членами Круга Змеевица, представители этого рода гнут свою понятную только им линию». Интуиция говорит, что не стоит воспринимать Варзухиных как членов Круга. Однако же и забывать об их членстве в этой мерзкой организации тоже нельзя. «Хорошо, дальше пополам», — согласился я. «Идем уже к ядру, не хочу тут торчать до утра. Время тут явно искажено так же, как и пространство. Я направился к самому сердцу проклятых земель. Лев жестом отдал приказ ратникам и тут же поравнялся со мной». — В самом деле, — быстро спросил он, — у меня были такие подозрения. Говорят, когда проклятые земли только-только появляются, в них порой встречается подобный эффект. Но здесь... Граф покрутил пальцем над головой. Он прям сильно выражен. Я видел, как эти земли небольшие снаружи, но внутри кажутся заметно больше. Я молча кивнул, соглашаясь с каждым его словом. О, семеро монстров, что успело породить ядро, рванули на нас. «Зачем? Проклятые земли больше не успеют состряпать чудищ. Это все, что есть?» Я не стал предупреждать своих временных соратников о приближении монстров, желая понаблюдать за тем, как они будут действовать без меня. А действовали они вполне надежно. Паук почувствовал тварей до того, как мы их увидели, сообщил об этом командиру, и тот велел ему самому командовать другими ратниками». А затем лев повернулся в мою сторону и хитро ухмыльнулся. «Ну что, близнец, посоревнуемся, кто больше прикончит, а? Ты и я. Без учета остальных, а?» «Давай», — хмыкнул я, поднял артефактный пистолет и легко добавил. «Если ты готов проиграть».